Глава двадцать седьмая. Винланд, шесть тысяч шестьсот шестьдесят пятый, СМЗХ. Засада удалась, и Юм Вишна ликовал. Несмотря на приказ отца, халач виника славного города Цибиль-Чальтун, старого и умудренного жизненным опытом Ахаулипока оставаться на удобных для обороны позициях и не провоцировать захвативших соседний город завоевателей, он первым начал боевые действия. Рассудив, что победителя никто не осудит, а враги не так сильны, как многим кажется, по совету сбежавших из Сиритоса аристократов, Юм-Вишна собрал войско и скорым маршем выдвинулся навстречу врагам. Он взял две сотни лучших городских хальпопов, посулил долю от будущей добычи лесным охотникам и подчинил себе сельских ополченцев из окрестных поселений. В его войске оказалось полторы тысячи бойцов, и юноша был уверен, что этих сил хватит. И если не для полноценной войны, то хотя бы для первых стычек, в которых он собирался одержать уверенную победу. Вскоре его войско перешло границу между владениями Цибиль-Чальтуна и Сиритоса. Молодой и горячий вождь считал, что долго ждать наглых пришельцев, которые явились из-за большой воды, не придется. Наверняка они сами перейдут в наступление. Это вопрос времени, и Юм-Вишна оказался прав. Вскоре ему доложили, что армия захватчиков приближается, и едва только войны из Цибиль-Чальтуна, разбившись на отряды, спрятались в нависавших над долиной Лумнун холмах, как на пересекавшей ее грунтовой дороге появился передовой вражеский отряд». К сожалению, это были не пришельцы из неведомых земель, коих беглецы из Сиритоса описывали как закованных в непробиваемой доспехи гигантов на больших и страшных животных, а всего лишь несколько сотен переметнувшихся в сторону чужаков предателей. Двигались они нестройной толпой, и Юм Вишна заметил, что враги устали. Самое время для нападения, и молодой вождь приказал своим отрядам атаковать». Под прикрытием лучников, которые осыпали противника стрелами, с яростными криками, воины Цибиль Чальтуна покинули укрытие и обрушились на предателей. Юм-Вишна был впереди на острие атаки. Подняв усеянную острейшими обсидиановыми осколками палицу, он ворвался в строй врагов, обрушил оружие на голову ближайшего противника и расколол его череп, словно это перезревшая тыква, а затем издал боевой клич». Один враг упал, а за ним второй и третий. Растерявшиеся предатели стали разбегаться, и не нашлось никого, кто смог бы организовать оборону и дать воинам Цибиль Чальтуна отпор. Паника охватила тех, кто за горсть Маиса признал господство захватчиков. Страх, который сидит в каждом человеке и ждет своего часа, окончательно лишил их разума. И бойцам Юм-Вишна это было на руку. Самое простое дело — избивать перепуганных врагов. И они, догоняя беглецов, кололи их короткими копьями в спины, рубили топорами и кроили дубинами черепа. Еще немного — и победа. Добить бегущих предателей, ограбить обоз, собрать трофеи и отойти. А потом осененный славой молодой вождь из благородной семьи поднимет на борьбу против захватчиков десятки городов, объединит их и поведет храбрецов в бой. И будут сражения, и будет литься кровь, И будут победы, которые возвысят юношу над другими. И какими бы сильными ни были завоеватели, моя одержат победу, и не будет никого, кто бы не знал имя славного воителя Юм-Вишна. Именно таким был план молодого вождя, но судьба решила иначе, и удача изменила ему. Юм-Вишна торопился, увлекся первым серьезным сражением в своей жизни и поплатился за это. Невдалеке пропел сигнальный горн, и на поле боя появилась вражеская кавалерия. Полсотни всадников в броне. Они выскочили из-за рощи, промчались по дороге, которая десятки лет соединяла Цибиль Чальтун и Сиритос, а затем обрушились на рассеянное войско Майя, и все моментально изменилось. «Ловушка», — промелькнула в голове Юмвишна лихорадочная мысль. Отец догадывался, что захватчики постараются нас выманить, показав свою слабость и послав вперед предателей. А я прислушался к советам беглых аристократов из Сиритоса и совершил ошибку. Глупец! Впрочем, долго корить себя Юм Вишна не собирался. Только не сейчас, не в бою. Он был воином до мозга костей, и, увлекая своих хальпопов, размахивая палицей, вождь бросился навстречу врагам». Да вот беда, за ним никто не последовал. Его отборная дружина испугалась лошадей и оставила Юм-Вишна, который тоже боялся, но продолжал бежать навстречу опасности и не оглядывался. Ведь потомственный полководец и будущий правитель отличается от простого человека тем, что способен подчинить страх. И хотя кровь в жилах Юм-Вишна заледенела, а его горло пересохло, он не останавливался и спустя мгновение столкнулся с кавалеристами. Храбрый полководец бросился на одного из всадников, ловко увернулся от стального клинка, а затем подпрыгнул и даже выбил противника из седла точным ударом палицы по железному шлему. Но произошло то, что должно было произойти. Не успел он еще осознать, что смог победить неведомого врага из-за большой воды, как в спину военного вождя прилетел арбалетный болт, который с легкостью пробил его кожаную броню и вонзился в тело, Как обычно, сталь оказалась сильнее плоти, и так погиб Юм-Вишна, старший сын мудрого ахау после чего отряды молодого воителя были уничтожены или рассеяны по окрестностям. Спустя час к облепленному крупными мухами телу Юм-Вишна подъехали два всадника, прикрытые кольчугами, но без шлемов, варяги, молодой и пожилой. Первый — Витеслав Самород, новый правитель Сиритоса, под протекцией великого князя Вадима Сокола. Второй – его отец Ранка Самород, опытный воин, который сам мог бы объявить себя владетелем захваченной территории, но отдал формальную власть сыну, а сам остался на вторых ролях, заняв место воеводы и главного советника. Труп Юм Вишна, в отличие от остальных павших в этом сражении воинов, еще не обобрали – Однако невдалеке, дожидаясь разрешения правителя, находилось несколько местных бойцов, которые ждали возможности снять с убитого шкуру ягуара наручные браслеты и шлем. Под суровыми взглядами варягов они сбились в кучку и в этот момент выглядели словно стайка шакалов. Жалкое зрелище. И покосившись на них, Вятислав в очередной раз отметил низкий рост, худобу и слабость аборигенов. По сравнению с венедами они казались хлипкими недомерками — Легкий противник, даже если выходить против них в чистое поле в соотношении один к десяти. Вот только аборигены могли выставить против варягов гораздо больше. Поэтому, когда Вадим Сокол советовал самородам сразу же после захвата города и прилегающей территории сформировать дружины из местных жителей, пусть даже они окажутся слабыми, вожди к нему прислушались и не прогадали». За полгода, с тех пор, как они взялись сиритос и подчинили окрестные земли при помощи Экбалана и других майя, которые перешли на сторону варягов, они сколотили армию из нескольких тысяч бойцов. По сути, разбитую на отряды толпу, плохо обученную и мало на что способную, конечно. Однако для того, чтобы первыми принять на себя удары других майя, для сбора трофеев и несения службы на оккупированных территориях, эти подразделения вполне годились». Все было готово, чтобы совершить еще один рывок вперед и расширить подконтрольную территорию. Так что самороды не медлили и приготовились напасть на прибрежный город Цилам, который находился к востоку от Сиритоса. И тут такой подарок. По наущению беглецов из Сиритоса, ведомое храбрым Юм-Вишна войско Цибиль-Чальтуна, само нарушило границы. И варяги посчитали, что это отличный повод для сухопутного похода. И вот очередное сражение позади — Харизматичный лидер аборигенов погиб и уже не опасен, он не сможет набраться опыта и стать новым рюриком, Александром Македонским, Аттилой или Святославом. Объятые ужасом враги бегут, а признавшие своим правителем Витеслава, местные вояки и отряд закованных в трофейную рыцарскую броню всадников преследуют их по пятам. Все идет по плану, участие вождей не требуется и пока самороды одни». Никто не мог их подслушать, и они могли разговаривать откровенно, не опасаясь чужих ушей, которых хватало. Тут и варяги из примкнувших к ним дружин, и местные жители, как слуги, так и союзники, но и, разумеется, вороги Вадима Сокола. Многие хотели бы знать, о чем думают новые правители Сиритоса, и отец с сыном давно уже не говорили один на один. А обсудить было что? «Ты нарушил один из заветов Сокола», Продолжая разглядывать труп Юм-Вишна, обратился к Витиславу отец. Молодой варяг ухмыльнулся и уточнил. «Ты говоришь про наложниц из местных девок?» «Да», — подтвердил старший Самород. «Вадим сказал, что связь с ними может привести к срамным болезням, которые нельзя излечить». Витислав пожал плечами. «Слово Сокола — не закон, а совет. Я готов к нему прислушиваться, но жить стану своим умом». Мы варяги, люди вольные и свободные. Над нами нет никого, кроме богов. Да и то мы уважаем великих предков и прислушиваемся к ним, но не считаем их нашими господами. В этом суть варягов, ведь это твои речи, отец. Разве не этому ты меня когда-то учил? — Верно, — согласился Ранко. — Ты правильно запомнил мои поучения. Однако срамные болезни у этого никчемного народа есть. — Только не у аристократов. парировал сын. «А мои наложницы все из благородных и за здоровьем следят. Да и не один я такой. Многие наши воины и все союзные вожди варягов подминают местных баб. Чем я хуже других?» «Ты не хуже!» — повысил голос старший. «Ты глава этого похода и правитель, поэтому пример для остальных. А некоторые из твоих ночных подстилок уже беременны, и вскоре появятся полукровки. Что тогда?» «Я разберусь», — нахмурился сын. «Как?» — посмотрел на него отец. «Перебьешь своих детей или отправишь их в рабские бараки? А может, не дашь им родиться?» Взгляды самородов встретились, и Ветислав не выдержал. Он опустил голову и пробурчал. «Не знаю, но разберусь». Краткая пауза. Самороды молчали, и каждый думал о своем. Молодой о том, что со временем все утрясется само по себе, и отец зря поднимает этот вопрос — Дети от наложниц все-таки появятся на свет, но никогда не станут вровень с его законными наследниками от двух жен, которые через несколько месяцев с очередным морским караваном прибудут из Венедии. И этого достаточно. Полукровки будут, и этого не избежать. Но разве это плохо? Наоборот, близость к аборигенам поможет лучше управлять ими и понимать этих людей». А старший, вспоминая свои разговоры с Вадимом Соколом, который предупреждал его о подобном развитии событий, понимал, что чистоту крови рода можно сохранить, только уничтожив своих внуков-полукровок. Пусть с грязной кровью местных дикарей, но своих. И готов ли он к этому? Ранка самород не знал. По крайней мере, пока. В этом вопросе нельзя пороть горячку. Слишком легко сделать ошибку. И следует посоветоваться с женщинами, когда они окажутся в Сиритосе. В первую очередь с Ладой, матерью Витислава. Уж она-то точно поймет опасения мужа и подскажет, как ему быть. Поэтому он перевел разговор в другое русло. «Ладно, поговорим про твое беспутное поведение и последствия этого потом. А пока скажи, что думаешь про наших союзников?» На мгновение Витислав задумался. Дружина самородов относительно невелика, всего четыре сотни варягов и примкнувших к ним наемников, среди которых большинство норги и свионы. В дополнение к этому небольшой отряд пушкарей, стрелков и ворогов, которые подчинялись Андронику Врану и считались воинами Ророга. А помимо того, в захвате города и земель самородом оказали поддержку пять варяжских вождей, которые вместе выставили более шести сотен воинов. Сейчас, конечно, меньше, однако пять сотен у них еще было — И с учетом того, что за спиной самородов маячила тень Вадима Сокола и вожди получили честную долю от богатейших трофеев, они не пытались отобрать у Вячеслава власть и в покоренном городе вели себя относительно спокойно. Корабли союзников переполнены добычей. Самое время выйти в море, но домой они не торопились. Им хотелось большего, и союзники ждали похода на Цилам. Война с Цибиль Чальтуном вольным вождям не нравилась, но все-таки они к ней присоединились и вскоре снова получат справедливую долю от трофеев. Однако что дальше? Они снова вернутся в Сиритос и продолжат гулянку? Или уйдут? Что у них на уме? Этого старший самород не понимал, и, конечно же, планы союзников его волновали. Впрочем, недавно вячеслав разговаривал с Тихомиром из Каменца по прозвищу Сухорук, негласным лидером вольных варягов, и знал, что ответить отцу — «После похода на Цибиль-Чальтун они уйдут», — сказал Витислав. «Ты уверен в этом?» — спросил Ранко. «Да», — Тихомир говорил откровенно и поделился своими думками. «Зимовать они будут в Дальнем, у Андроника. Весной уйдут в Венедию, там соберут большой флот, возьмут семьи и вернутся. Они примкнут к нам или пойдут своим путем?» Тихомир ответил неопределенно. Но его люди проболтались, что вожди желают оставаться вольными владетелями, без оглядки на великого князя, и целей для захвата пока две. Город Камалькалька к юго-западу от наших владений, или остров Касумель к западу. От нас это далеко, и мы друг другу мешать не станем». «Хорошо», — кивнул старший Самород. «Тихомиру Сухоруку верить можно. Если он сказал, что на наш кусок не зарится, значит, так и есть». Снова краткая пауза, и теперь уже Ветислав продолжил беседу. «Знаешь, отец, тебе я могу признаться. Иногда я думаю о том, что мы совершили ошибку. Одно дело — пограбить чужаков и вернуться с добычей в родное поселение под защиту наших богов, а совершенно другое — жить среди этих дикарей, держать их в страхе, подстраивать под себя и постоянно ожидать удара в спину. Да, они боятся нас». «Да, мы сильнее, и у нас есть оружие, о котором они могут только мечтать. Да, среди них есть те, кто нам служит. Да, мы не одиноки, за нами пусть и далеко стоит сильный союзник, но все зыбко и может измениться очень быстро. А их, жрецы, мы перебили многих, и в конце концов перебьем всех, кто не сможет спрятаться или сбежать». Только веру искоренить трудно, и они еще долго будут помнить своих жестоких богов, которые требуют постоянного притока крови. Но более всего я опасаюсь их подземелий. Неизвестно, кто или что может оттуда выбраться. Вот и появляются у меня порой мысли, что пока не поздно, надо все бросить и уйти. А потом понимаю, что это глупость, и нам по силам удержать эту землю за собой. А я просто устал, и отсюда у меня тревожные мысли. «Что на это скажешь, отец?» Старший Самород понимал, о чем речь. Несколько седмиц назад отряды варягов разграбили и разрушили еще два святилища местных башков. Одно принадлежало богу по имени Ицамна, владыке неба, покровителю царей и жрецов, создателю мира и письменности. Другое — Кукулькану, пернатому змею, богу ветра и воздуха, воды и огня. Дело привычное. Варяги выполнили волю вождя без сомнений и колебаний. Однако под этими храмами оказались входы в подземелья. Дикари говорили, что это проходы в Шибальбу, так называлась местная преисподняя, в которой живут злые боги, демоны и змеи-люды. И если сначала варяги, которые никого не боялись, над этим посмеялись, то после обследования нескольких верхних уровней подземелья все шутки исчезли. Да и как смеяться, если разведчики обнаружили превратившиеся в мумии существ? Сначала змеи-людов, а потом рогатых тварей, которые в полтора раза выше обычного человека. Ранко и Витяслав лично спускались в подземные чертоги. Они своими глазами видели не людей, пусть мертвых, но некоторые из них, судя по всему, умерли не так давно, не более десяти или пятнадцати лет назад. После чего все, что было там найдено от оружия и одежды до мумии не людей, передали жрецам славянских богов, которые сопровождали войска венедов и варогам. А входы в подземелья Витяслав приказал завалить. Да только спокойствие в его сердце и душу это не принесло, ибо допрос жрецов Мая показал, что подобных проходов в Шибальбу тысячи, и некоторые жители подземелья иногда выбираются на поверхность. Так и мало того, за хорошую плату кровью они с радостью присоединятся к войскам местных правителей, дабы изгнать завоевателей из-за большой воды. И если сражаться с людьми, никто из варягов не страшился. то сталкиваться с неведомыми порождениями местного ада им не хотелось. Однако Витислав ждал от отца ответа, и старший самород, усмехнувшись, сказал то, что сын хотел услышать. «Мы потомки богов. Нам ли бояться каких-то подземных чудищ? Даже слабосильные местные дикари с дубинами иногда с ними сражались и побеждали. Они гораздо слабее нас, и я уверен, что если мы с ними столкнемся, победа будет за нами». Значит, не мы должны их опасаться, а они нас. Так что, окажись я на месте этих подземных жителей, которые, конечно же, никакие не боги и не демоны, узнав, что рядом появились варяги, пришлось бы мне от беды подальше самому завалить проходы на поверхность и забиться в самый темный угол своих пещер. Поэтому, глядя на засушенные морды змеи-людов и рогатых, я испытываю не страх и сомнения, а презрение к чужеродным по своей сути существам, «Вот мое слово, сын. Ну а ты думай сам. Не мальчик уже, а прославленный боевой вождь и правитель богатых земель, какие в Европе далеко не у каждого герцога есть». Ветислав выслушал отца и кивнул. «Ты снова прав, отец». В этот момент, прерывая разговор самородов, к ним подъехал один из воинов авангарда. Он доложил, что вражеское войско окончательно рассеяно и дорога свободна. После чего Ранка Самород разрешил местным бойцам обобрать тело молодого Юм-Вишна. Вожди присоединились к основным силам Венецкой армии, и марш на Цибиль-Чальтун продолжился.